Крики ребенка тревожили Эпинии, необъяснимо выводя ее из себя. Она явно не спала, но пребывала в легком трансе медиума. Успокойся, Эпиния, успокойся ради своего ребенка и ради меня. Останься со мной, останься. Я дышал на нее умиротворением. Вспомни о лучших временах, вспомни о... Я зарылся в воспоминания, отчаянно разыскивая среди них мирные и счастливые мгновения ее жизни. Мне ничего не приходило на ум. Где бы ни была Эпини, вокруг нее всегда творилась какая-то суматоха. Вспомни о том вечере, когда мы играли в тоусер на полу гостиной в доме твоего отца. Первый вечер, когда ты проводила время вместе со спинкой, думая об этом, держись за счастливые воспоминания». Эпини омыла волна печали, унимая ее волнение. Раскачивание замедлилось. «Буду ли я когда-нибудь снова жить в таком доме? В подобном уюте жалобно спросила она. Настанет ли время, когда мне не придется считать ламти хлеба и говорить домочадцам? Довольно. Ты уже съел свою долю, чтобы не твердил тебе желудок. О, замолчи, дитя, пожалуйста, тише. Позволь мне отдохнуть. Вам... «Сейчас настолько трудно приходится?» «Трудно?» Это слово годится лишь тогда, когда еще осталась надежда. «Невар, мы голодаем. Если вскоре не потеплеет и не отступит страх, не позволяющий мужчинам охотиться, мы все умрем. Вчера Эмзил вышла за стены форта и вернулась с какой-то дикой зеленью. О, она оказалась очень вкусной, но ее было слишком мало». «Геттис в руинах, Невар!» — она горько рассмеялась. «После того набега нам так не хватало кладбищенского сторожа. Никто и не подумал, по твоему примеру, заранее вырыть могилы или запасти доски для гробов. Люди считали, что в своем душевном расстройстве ты поджидал, когда же мы умрем. После пожаров много спорили о том, что важнее — пустить древесину на гробы или приберечь ее, чтобы отапливать дома». Земля слишком промерзла, чтобы рыть в ней могилы, тела пришлось оставить до весны. Говорят, на кладбище скопились штабеля гробов. Оттепели, немного размягчили землю, но страх и отчаяние накатывают со стороны леса, словно ядовитый поток. Не просто найти человека, согласного там работать, и еще труднее способного работать достаточно усердно, чтобы хоть чего-то добиться» я вспомнил о кеси с эбруксом и пожалел обоих. я не сомневался что эта обязанность достанется им у нас туго с любыми припасами такое впечатление что спеки знали куда именно бить они сожгли склады амбары конюшни и столько домов выжившим приходится тесниться как только возможно. многие предпочли сбежать, когда страх вернулся. люди не в силах больше его выносить даже с тоником геттиса. Не только семьи. Солдаты дезертировали дюжинами. Не представляю, что с ними стало. Не удивлюсь, если многие просто легли в снег и умерли. Эпини, Эпини, мне так жаль. Ход ее мыслей уже не походил на прежнюю бессвязную болтовню. В словах не осталось веселья или слухов. Они просто тащились по бесконечному кругу отчаяния. Я не мог придумать, о чем еще спросить. Хотел ли я узнать подробнее, насколько серьезно пострадал Геттис? Нет, решил я. Запоздал я, пожалел, что она рассказала, где их прятал Спинг, ведь известная мне мог разнюхать и мальчик-солдат. Но хуже всего отчаяние и страх, Невар. Теперь они сильнее, чем когда-либо прежде. Даже дети говорят о смерти как о спасении. Ты, конечно, знаешь, что среди каторжан нередко случались самоубийства, но не так часто, как сейчас». Каждый день кого-то находят повесившимся. Некоторые охранники смеются, что это только к лучшему, поскольку мы едва можем их прокормить, но у меня разрывается сердце. Я не слишком сочувствую насильникам и убийцам, погибшим такой смертью, но некоторые из них были совсем мальчишками, когда их послали на Восток за кражу шелкового носового платка. Я боюсь, что умру здесь, Невар. «Я скажу тебе то, о чем не решалось говорить спинку. Я боюсь, что умру от собственной руки». Она со всхлипом вдохнула. «Будь у меня собственное сердце, оно бы замерло от ужаса». Она подняла ослабшую руку, чтобы погладить младенца по спине. Хныканье маленькой солины стихало, но больше от усталости, чем из-за того, что она успокоилась. Только она и удерживает меня здесь, шепотом призналась Эпини. Я больше не живу ради радости, которую нахожу в жизни, или ради любви мужа. Я живу лишь потому, что знаю. Если я покончу с собой, ее страдания умножится, бедная маленькая птичка. Я могу сказать, когда ее омывают волна скорби. Порой она лежит в колыбельке, смотрит в стену и даже не плачет. Для ребенка это неестественно, невар Меня поражает, что она сносит все это, но все еще жива. Она плохо ест и не спит крепко. Стоит ли удивляться, что дети, рожденные в Геттисе, умирают в младенчестве? Они просто не хотят жить. Ее голос притих до стыдливого шепота. Прошлой ночью я попросила Спинка дезертировать. Я сказала ему, что как только дороги просохнут, мы все можем сбежать. Куда угодно. Не может быть худшего места для жизни... «Не может быть худшей жизни для нас». И что он ответил, нехотя выдавил я? Слова Эпини ошломили меня, но куда больше меня потряс собственный проблеск надежды на то, что Спинг согласится на ее предложение. «Ничего», — печально ответила она, — «совсем ничего». Он как раз вернулся домой поужинать, не то чтобы там было достаточно еды, чтобы называть ее ужином, а он даже не съел свою часть — Просто накинул плащ и снова ушел. Думаю, он присоединился к дорожным строителям. Вчера они впервые вышли на работу. Теперь их не заботит и голод. Заключенных подняли с утра, но их не пришлось заставлять. Половина наших солдат отправилась туда вместе с ними. Я не понимаю, что происходит, Навар, Но Спинг прошлой ночью не пришел домой. Я не уверен, вернется ли он вообще. Мы, сэмзел Не отважились выйти его искать. Геттис стал слишком опасным местом, чтобы женщины и дети ходили по его улицам в одиночку. Тут всегда темно, даже днем. Я уверена, что умру здесь, так или иначе. Я начала понимать страхи Эмзил. Страшнее всего умирать, зная, что твой ребенок жив и беспомощен. Худшего я себе представить не могу. Во мне поднимался бессловесный ужас. «Эпини, не делай ничего безрассудного. Пожалуйста. Просто, просто живи. Сначала день, потом ночь. Дальше будет только лучше». У меня не было никаких оснований так говорить, как и она. Я боялся, что ее дела и дела всех жителей Геттиса будут становиться все хуже и хуже, и все же я воодушевленно лгал. «Весной всегда начинают приходить фургоны с припасами. Возможно, они уже в пути». «Продержись еще чуть-чуть, доверяй спинку и верь в себя, ты смелая и сильная. Самая смелая и сильная женщина, какую я только встречал, не сдавайся!» Ее мысль казалась вымученной, словно она заставляла себя отвечать. «Я уже говорила тебе, Навар, я не могу сдаться, не могу, пока Салина живая и нуждается во мне. И она будет жить обязательно, и ты тоже». Чуть помешков, я решительно продолжил. «Как только дороги высохнут, Эпине, как только они сделаются проезжими, тебе следует запрячь лошадь в повозку и вернуться в старый Тарес. Если ты скажешь спинку то же, что и мне, он поймет. Уезжай из Гетиса, отправляйся к отцу и оставайся там до тех пор, пока полку не дадут лучшего назначения». «Трусливо сбежать», — в полголоса уточнила она. «Вернуться?» чтобы жить в праздности на попечении отца, слушать упреки матери в том, как глупо с моей стороны было выйти замуж за сына нового аристократа, смириться с тем, как она порочит Салину, нет, Невар. Даже умереть проще. Но я не сделаю ни того, ни другого. Я клялась спинку в верности, когда мы сочетались с браком. Я останусь с ним, делая все, что в моих силах. Но ты же уговаривала его бежать». «Напрасно. И если, когда он вернется?» «Я скажу ему, что поняла свою ошибку и попрошу прощения. Нет, я останусь здесь с ним, чтобы не произошло». Она тяжело вздохнула. Малышка на ее руках наконец заснула, но и Пини не отваживалась пошевелиться, чтобы не разбудить ее. Дыхание кузины сделалось глубже, и наша связь упрочилась. Вместо того, чтобы просто чувствовать все, что ощущала Эпини, покачивание кресла, ноющую спину, тепло, камина, голод и вес ребенка, я держал ее за руки и смотрел на нее. Она казалась совсем юной. Я предположил, что она чувствует себя по-детски беспомощной. Ее губы потрескались, а волосы выбились из кос. Я сжал ее руки сильнее и постарался вложить в свои слова душу. «Эпини!» Ты — храбрая и сильная. Когда ты делишься этим со спинком, таким же храбрым и сильным, как ты, вы поддерживаете друг друга. Не сдавайся, ты права. Я ошибся, предложив тебе бежать к отцу. Какие бы беды вас не ожидали, вы должны встретить их вместе». Она заглянула глубоко мне в глаза. «Я останусь здесь. До конца. Каким бы он ни оказался, я останусь здесь». «Я прошу тебя только об одном, Невар. Иди в сон моего отца. Сообщи ему, что с нами сталось, а потом вернись ко мне сказать, что он обещал выслать нам помощь. Пожалуйста, Невар, ты можешь это сделать?» «Не знаю». Ее просьба поставила меня в тупик. Достаточно ли хорошо я знал дядю, чтобы хотя бы попытаться? Войти в сон Эпини всегда оказывалось легко, дар медиума, открывал ее спящий разум для моего вторжения. Моя близость с Ерил позволяла мне дотянуться до нее, но я не представлял, верила ли она с нам обо мне. А дядя... Да, я уважал его и любил за все, что он для меня сделал, но войти в его спящее сознание и говорить с ним... Я попытаюсь, — решился я, хотя мое сердце полнилось дурными предчувствиями. У меня вряд ли оставалось еще много времени, а мне отчаянно хотелось увидеться с Ерил и узнать, все ли с ней в порядке. Это был непростой выбор, потратить оставшееся время на попытки дотянуться до дяди, а потом вернуться к Эпине, чтобы дать ей хоть малейшую надежду, или выяснить, как дела у моей сестренки, которой предстоял брак по сговору в поместье, управляемом моим безумным отцом. «Я попытаюсь, попытаюсь прямо сейчас», — пообещал я, выпуская ее руки. «Найти дядю. Найти Сеферта Бурвиля, лорда Бурвиля с запада. Он родился наследником старшей линии нашей семьи, владельцем семейного особняка и имения в предместях старого Тореса. Мой отец был вторым сыном, его братом-солдатом. Когда он отличился в войнах с жителями равнин, король даровал ему титул лорда и пожаловал земли, причислив его тем самым к новой знати. Это не понравилось супруге моего дяди, леди Даралин Бурвиль, полагала, что одного лорда Бурвиля и одной леди Бурвиль вполне достаточно, а мой отец обрел неподобающе высокое положение». Именно поэтому она холодно приняла меня, когда я приехал в Старый Тарес учиться в Академии Каваллы. Она винила меня в том, что ее дочь встретилась с другим сыном нового аристократа, да еще и бедным, и влюбилась в него. Когда Эпини опозорила семью, сбежав со спинком, это оказалось последней каплей. И хотя мой дядя по-прежнему тепло ко мне относился, тетя считала, что именно я разрушил ее надежды подыскать для старшей дочери, подходящую пару при дворе. Я постарался отрешиться от неприязни к тетушке. Она приглушала мои воспоминания о дяде Сеферте. Я не хотел думать о ней, чтобы случайно не угодить в ее сон. Я искал покой в собственной душе, пытался забыть о навязчивых опасениях, что время, отведенное мне на разговоры, истекает, и полностью сосредоточиться на дяде. Я вспомнил ощущения, связанные с ним, запах его табака, вкус бренди, тепло и небрежный уют его кабинета в старом Таресе. Я сосредоточился на его крепком, приветственном рукопожатии и голосе, произносящем мое имя. «Ну что, Навар? как твои дела? Не сыграешь ли с нами партийку в тоусер? Я улыбнулся, припомнив, как страстно дядя ненавидит бессмысленную игру, которую Эпини и ее младшая сестра Пуриса так часто ему навязывали. Его дочери сидели в той же комнате с картами в руках, но стоило мне войти в сон, как они сразу же померкли, словно тени на заднем плане. Они продолжали играть, бросали карты и вскакивали на ноги, чтобы восторженно закричать, заработав очко но их голоса сделались далекими и приглушенными. «Дядя, у меня мало времени. Я вошел в ваш сон, чтобы сообщить, что Гетти в отчаянном положении». Спеки атаковали форт. Запасы продовольствия на исходе. Жители пали духом. Эпини и Спинг справляются как могут. У них родилась девочка, Салина. Но голод изматывает их, а с весенними дождями придут холод и невзгоды, Я знаю, что дороги в плачевном состоянии, но и Пинни просила меня дотянуться до вас через сны. Я бы хотел сказать ей, что вы высылаете им помощь, даже если пройдут недели, прежде чем она до них доберется, знание того, что она уже в пути придаст им сил. В Геттисе сейчас действительно очень тяжело. — Ты не выпьешь со мной бокал вина, Невар, — улыбнулся мне дядя. Наша связь оказалась слабее, чем я предполагал. Утром он, возможно, припомнит, что я ему снился, или же не вспомнит ничего. Мне вдруг пришло в голову то, о чем как-то упомянула Эпини. «Сэр, мой дневник, мой дневник сына-солдата Эпини прислал его вам. Если вы его прочли, вы знаете об этом виде магии. Странствия по снам». Я действительно здесь, в вашем сне, и говорю вам о том, что происходит на самом деле. Эпини, нужна ваша помощь. Пожалуйста, дядя Сеферт. Это проклятая книжка. Я глубоко разочарован в моей жене, Навар, очень глубоко. Неужели она не понимает, как это запятнает имя Бурвилии? Эпини просила не читать дневника, а я человек чести, но моя жена... Никому ничего не обещала. а Ее голова уже давно забита дурацкой мистикой и прочими пустяками. Она всем расскажет о помешательстве моего племянника. А чем это может быть, если не помешательством? Бедняга Невар. Кефт слишком сурово обошелся с мальчиком. Он сам теперь это признает в письмах ко мне. Но что же делать мне? Он выгнал сына из дому, и только добрый бог знает, что с ним сталось». Не думаю, что ему стоит связываться со ститами, не говоря уже о том, чтобы выдавать дочь замуж за сына солдата, от которого отрекся отец, сам сын солдат, никогда не бывший настоящим военным. Чего он этим добьется? Я предлагал ему прислать малышку Ерил ко мне. Я бы позаботился о том, чтобы подыскать ей подходящую пару, но, боюсь, рассудок отказывает моему брату. Его почерк теперь похож на случайную мазню, а слова разбредаются еще сильнее, чем строчки. Проклятие наспеков с их грязной чумой, присекший рот бурвилей.